Глава 11. "Сзади!" воскликнул Александр, умудрившись как-то за пару секунд толкнуть меня себе за спину и вытащить меч из ножен. Шторм среагировал моментально, метнулся вперед и развернулся к угрозе уже с оружием в руках. Выгравированные символы на лезвие вспыхнули золотым светом, заставляя тень испуганно отпрянуть. Вот только она была не одна. Вокруг поднимались другие. еще не успело стемнеть, их тела шипели, постепенно истаивая, но они упрямо плыли на нас, занося для ударов, огромные когтистые лапы. «Александр, сделай что-нибудь!» — взмолилась я. «Тебя в видении не было! Тебе меня и спасать!» «Может, меня не было, потому что меня убили? А?» — предположил он, мрачно усмехнувшись. «Не пугай меня еще больше!» — взмолилась я. «Черный юмор, конечно, хорошо, весело, но не в такие моменты». «Вася!» Чудик на полном ходу влетел в мои руки, вцепился всеми когтями в ткань сарафана, и я крепко его обняла. Шторм быстро подбежал к нам и встал спиной к Алексану, а я оказалась зажата между двумя мужчинами с бутылкой вместо оружия. но уже то, что видение изменилось, немного радовало, давало надежду на то, что меня не цапнут. «Держись нас, будем пробиваться к отряду», — сообщил он. Между собой драконы не переговаривались, лишь мельком переглянулись, создали полупрозрачные светящиеся щиты и двинулись вперед последовательными атаками, отгоняя чудовищ. Тени шипели... Их тела распадались, наталкиваясь на сияющие светом лезвия. Но их места сразу занимали другие. Блейк, это какие-то неправильные тени. Они света не боятся. И у них есть мозги. И им, судя по всему, нужна ты». Рыкнул дракон, парируя удар когтями особо прыткого чудовища. «Я догадалась», — пробормотал опасливо, оглядываясь. «Нас окружают». Прошептал в отчаяние. Сердце трепыхалось где-то в районе глотки, пытаясь сбежать от беспокойной хозяйки. Руки тряслись, но я удерживала перед собой бутылку, стараясь освещать хоть небольшой пятачок вокруг нас. Тени шли напролом, раз за разом нарываясь на обжигающие удары драконов, но лишь свет бутылки их по-настоящему пугал. Вот только он не способен озарить весь лес, и мои силы не бесконечны. Мне кажется, тени это понимали. от того становилось особенно жутко. «Василиса, закрой глаза!» Крик шторма ударил молотом по натянутым нервам. Я зажмурилась и, забывшись, прижалась к его спине, но сразу отступила, понимая, что только мешаю мужчине. Вспышка света озарила пространство вокруг нас, такая яркая, что слепила даже сквозь закрытые веки, Как только стало темнее, я открыла глаза и взвыла от расстройства. Тени, что кружили в передних рядах, с шипением носились из стороны в сторону, теряя части своих тел, а остальные продолжали наступать. За ними слышались крики людей, мелькали вспышки света, но отряд так же не мог пробиться к нам, как мы к ним. «Бежим, там брешь!» Шторм схватил меня за руку и рванул в сторону. Стараясь не споткнуться, я устремилась за ним, тоже заметив прореху в тенемом оцеплении. Александр бежал позади, отгоняя рванувших за нами монстров. Ветки били по ногам, цеплялись за одежду, царапали кожу. Мы буквально прорубались сквозь кусты, пытаясь обойти окруживших нас монстров. Я уже ничего не видела перед собой. Бежала, защищала лицо рукой и как-то умудрялась прижимать к себе чудика». И когда кусты вдруг расступились, даже споткнулась от неожиданности. Оказалось, мы выбежали к дороге. С обеих сторон выселись деревья, под которыми копошились тени. Блейквуд поддерживал меня за локоть, не давая упасть. Кивнул вылетевшему следом за нами Алексану, и мы припустили дальше. — Я не слышу отряд, — бросил Александр, оглядываясь за спину. — И тени отстали. — Я тоже не слышу, — хмыкнул сурово Блейквуд. «Думаете их?» Я замолчала, прижав ладонь к губам. «Нет. Лес вывел нас в другом месте. Шторм остановился, внимательно осматриваясь. Я не узнаю дорогу. Мы здесь не проезжали. Проси у леса вернуть тебя к отряду. Александр активно потряс меня за плечо, обернувшись к лесу, где показались новые тени. Они нас загоняют, как зверей. Я не знаю, что мне делать!» «Постарайся, Василиса!» Блейк вот схватил кота и подбросил его в воздух. «Сам лети, чудо!» Потом взял меня за руку и потянул дальше по дороге. «Бежим!» И мы побежали. Вспышки золотистого света, создаваемые драконами, отпугивали теней. И на дороге мы не позволяли себя окружить. Вот только неслись мы в неизвестность и постепенно выдыхались. Но я уж точно... Мужчины даже не запыхались. Но вот магия все же ограничена размером резерва, и это я успела узнать за время путешествия и даже пару раз испытать на своей шкуре. «Там, кажется, вода!» Прокаркала я, заметив среди листвы отблеск света от водяной глади. «Озеро?» — предположил с надеждой шторм. «Болото!» — фыркнул Александр, бегущий ближе к линии леса. Любая вода сойдет. Я нагнулась, опершись руками на колени. Легкие горели от быстрого бега. Глотку драло, и ноги дрожали. Знала бы, что так попаду, дружила бы с физкультурой. Мы там будем в ловушке, Василиса, качнул головой шторм. Черные глаза мерцали вспышками магии и смотрели, как никогда серьезно. Я больше не могу бежать. Идем. Александр Первым рванул сквозь кусты, создавая вокруг себя золотистый щит. Мы бросились за ним, пробираясь по созданному им пути. Оценка блондина оказалась верна. Мы приближались к настоящему болоту, поросшему травой и тиной. Уже на подходе к воде ноги заскользили по илу. Не удержавшись, я все же упала. В нос ударил неприятный запах затхлости и гниения. Уже на четвереньках, подобравшись к воде, я опустила в нее ладони и очень, просто невероятно сильно пожелала нам спасения. Вода вспыхнула зеленоватым светом, замерцала, начав испускать в стороны светящиеся лучи. Тени подобрались к болоту, окружая наш маленький отчаянный отряд. Мужчины продолжили обороняться, но монстры наступали, вынуждая их зайти по щиколотке в воду. под защиту света. Чудик опустился ниже, зависнув над моей головой. «Давай же, давай!» — взмолилась я, отползая дальше. В темной глади отразилось мое испуганное лицо, и тогда я увидела, что под Блейквадом и Александром вместо отражений теней бьются в ярости настоящие драконы. Огромные ящеры рычали, скалили пасти и ударяли когтями, пытаясь пробиться сквозь водную преграду. «Шторм! Внизу!» — крикнула я растерянно. Посмотрев себе под ноги, мужчина резко присел, погружая руки в воду, словно пытаясь коснуться дракона. «Василиса, помоги!» Он взглянул на меня из-за плеча отчаянно и требовательно. «Да что я могу?» Выдохнула обессиленно, но все равно бросилась к нему тоже, протягивая руки к рвущемуся на свободу дракону. Ладонь погрузилась в мутную воду и скользнула по чешуйчатой поверхности. Водная гладь забурлила, разверзлась. Пролетев, будто сквозь меня, в небо рванул черный дракон. Пронесся через ветки деревьев, описал круг — и начал пикировать вниз, прямо на наши головы. Рев животного оглушил. В этот момент я боялась его даже больше, чем теней. Драконья туша засветилась, уменьшаясь в размерах, и просто ворвалась в тело Блейквуда, словно растворяясь в нем. Или вновь объединяясь со своей половинкой. «Блейк!» — позвала я, испуганно наблюдая, как мужчина падает на колени — «Отойди, Василиса!» — пророкотал он не своим голосом. Черные зрачки расширились на весь белок, на висках и шее выступили вены, кожа его лица начала темнеть, и изо рта вырвался гневный рык. Я послушалась моментально и отползла в сторону. «Подальше, женщина!» Александр обхватил мою талию рукой, поднял, и, увязая ногами в тени, потащил к центру болота, оказавшегося довольно обширным. Свет, исходящий от воды, все еще отпугивал теней, но трансформация дракона привела их в ярость, и они продолжили бросаться к болоту, истаивая на подходе. Но на их место все время приходили другие, сотни теней, может, даже тысячи, и все хотели поужинать мной». А шторм менялся. Тело его увеличивалось в размерах. Мышцы бугрились под покрывающейся чешуей кожей. Одежда разрывалась. На пальцах появлялись настоящие черные когти. Меч выпал из его руки и исчез под водой. Новый рев разрезал пространство. На этот раз он вырвался из глотки Блейквуда. «Ужас!» — я вцепилась в руку Алексана. «Какие вы страшные!» «Это невероятно!» — прошептал он благоговейно, но тут же отпрянул в сторону, чтобы увернуться от ударившего по воде хвоста, украшенного роговыми наростами. Мы погрузились по макушке в воду, но блондин сразу дернул меня за руку, помогая вынурнуть. Вместо вполне симпатичного мужчины нам предстал огромный, размером с Камаз, ужасный дракон. Надеюсь, они не теряют разум при обороте. Шторм разинул пасть, и из нее вырвался луч золотистого света, испепеляя тела теней. — Ого! Эффективно! — отметила я, подняв взгляд к Алексану. Он посмотрел на меня, потом на водную гладь, где под ним бился его дракон. Наверное, в иной ситуации я бы выпросила волшебное слово, припомнила ему его косяки в общении со мной. Но сейчас было не до церемонии вредности. Найдя под водой его руку, я, как и в прошлый раз, потянулась к дракону. Наши сцепленные ладони скользнули по его чешуйчатой макушке — И животное с яростно-радостным криком вырвалось из болота, описало круг над деревьями и рвануло обратно к раскинувшему руки, чтобы принять его Александру. Поминуя о том, что трансформации опасны, я поплыла в сторону. Лишь краем глаза, наблюдая за тем, как дракон объединяется со своим хозяином, и начинается оборот. Зато шторм вошел враж и продолжал изрыгать золотистый свет, кося теней налево и направо. Правда, только теперь я отметила, что они не умирают, слабеют, теряют части своих тел и уползают прочь, зализывать раны. Обращение Алексана проходило так же эпично пугающе. Рвалась одежда, На коже сверкала черная чешуя, росли когти, клыки. И вскоре в нашем болоте стало тесновато. Даже вода вышла из берегов, испепеляя слишком близко подобравшихся монстров. А я плавала уже в серединке водоема, наблюдая, как драконы косят теней. Красиво так. И жутко. Не знаю, долгий бег ли меня измотал... Вызволение ящеров забрало много сил, или свечение воды иссушило резерв, но чувствовала я себя неважно. Слабость обволакивала сознание вязкой пеленой, и держаться на поверхности удавалось на чистом упрямстве. Оглядевшись, я отметила, что все враги сосредоточились с этой стороны болота, зато на другом берегу было тихо. и мелькал свет, временами освещая какое-то каменное строение. Неужели здесь кто-то есть помимо нас? Может, отряд нас нагнал? Было бы замечательно. А то купание в болоте вряд ли хорошо отразится на нашем здоровье и на нашем запахе. Не знаю точно, сколько продолжалось сражение, но теневые монстры начали отступать. Драконы уже выступили на берег, испепеляя самых бесстрашных. Но ну и я погребла к ним, мечтая лишь о том, чтобы прилечь. Адреналин давно и стаял в крови, оставляя бессилие. В душе разливалась апатия после пережитого, и в то же время я безмерно радовалась спасению, но как-то устала. Уже на четвереньках, подобравшись к обрамляющей берег траве, я легла на спину, раскинув руки в стороны. Как только прекратится контакт с болотом... Как только прекратился контакт с болотом, вода перестала сиять, погружая лес в углу. Драконы топтались, злобно скались. Но тени ушли. Мы выжили. «Вася!» Чудик приземлился мне на живот и заглянул светящимися зеленым светом глазами в лицо. «Ты как?» — спросил он с беспокойством. «Устала?» Вскрикнула я на последнем слоге, когда раздался новый рев. Мужчины начали обращаться обратно. Тогда и выяснилась неприятная особенность превращения в опасных ящеров. Одежды на мужчинах не осталось. Совсем. Даже маленького лоскутка. Прикрытием им служила только темнота вечера. Надо сказать, ночная мгла была бы эффективнее». «Надеюсь, после этого я не обязана на вас жениться», — пробормотала, прикрывая глаза ладонью. «Василиса!» — шторм подхватил меня с земли, сбрасывая чудика, и крепко обнял, закружив на месте. «Ты невероятная!» — заявил он и запечатлел на моих губах крепкий поцелуй. «Что ты желаешь?» — вяло возмутилась я, пытаясь от него отмахнуться. «Поставь меня!» «Ты голый и от тебя воняет!» «От тебя тоже воняет, дорогая!» На губах мужчины появилась такая широкая улыбка, что оставалось только удивляться, как она не озарила пространство вокруг нас и не поубивала оставшиеся тени. «Я предпочитаю вонять в одиночестве шторм!» — проворчала, уперев ладонь в его подбородок, чтобы больше не лез целоваться — И так напилась болотной воды на год вперёд. «Положи меня, дай передохнуть, и найди себе трусы». «Совсем плохо?» Мужчина моментально стал серьезным и аккуратно посадил меня на траву. «Очень», — честно призналась я. Голова раскалывалась, перед глазами все плыло, но последнее очень даже кстати — учитывая, что на заднем фоне мелькала обнаженная фигура Алексана, который пытался найти в воде то ли одежду, то ли потерянное оружие. Пошли обратно к болоту. Шторм вновь поднял меня на руки и направился к водоему. В контакте с водой тебе должно стать легче. — Спасибо. — пролепетала я, еле шевеля губами. — Спасибо? Это тебе спасибо, Василиса. Не передать словами, как я благодарен тебе за возвращение моего дракона. Я будто вновь стал цельным. Он глубоко вздохнул резко выдохнул, посмотрев на меня, словно на ожившее чудо, трепетно восторженно, с неверием и надеждой. Но взгляд черных глаз вдруг изменился, став мрачным. Шрамы сильнее обозначились на заострившемся лице — Я проследила его взгляд и тоже увидела столб, созданный из того же камня, что и арка истины. На нем виднелась надпись, но за мхом я при всем желании не могла ее прочесть. Что там написано? «Кристальное озеро», — хрипло прошептал Блейквуд. «Болото? Это и есть озеро?» Судя по всему, да. Душу затопили ужас и паника. Мы же шли к озеру, чтобы набрать воды для Брин. Но чем же ей поможет это заросшее тиной болото? Оно даже от теней не спасало. Единственное смогло вернуть драконам их животные сущности. Неужели все похищенные вторые половинки чешуйчатой расы находятся здесь? Сложно поверить. «Что же делать?» – растерянно прошелестела я. «Ты хозяйка и ведьма стихии воды. Не зря озеро выбрало тебя. Уверен, ты можешь исправить ситуацию». Мне не нашлось, что ответить. Шторм говорил уверенно, но в душе клубились сомнения. Я с трудом вызвала свет и высвободила драконов, а сейчас еле шевелила губами. Как очистить целое волшебное озеро, если только инициация действительно поможет моим силам раскрыться? Вот только я житель Земли, скепсис, царящий в мыслях, тяжело преодолеть. Я только приняла существование магической реальности и свою принадлежность к расе ведьм. Но имею ли я право на сомнения, и есть ли в них смысл, если шторм уверен во мне? Когда бросилась ему помогать, я ведь тоже сомневалась в успехе. А он будто знал, чего не хватает для освобождения дракона. И у нас получилось. Драконы свободны и объединились с Блейквудом и Александром. Надо верить. Я обязана. Мужчинами движет любовь к родине, желание помочь своей стране. Я хочу спасти Брин и успокоить Виену. Мои цели более приземленные. и потому более реальные. Шторм отнёс меня к озеру и вновь посадил в воду. Я и так начинала мерзнуть, а теперь застучала зубами. Хотя, конечно, эффект всё же был. Стихия приносила облегчение, напитывала выжатый до дна резерв. Жаль только вода воняла, и как итог чувствовала я себя лягушкой. Осталось только заквакать от горя и бессилия. Александр брел к берегу, таща в руках остатки своей одежды. Даже как-то умудрился выловить меч со дна. Не иначе, как магией. Учитывая, что, спасаясь от оборота, мы отплыли достаточно далеко от берега. Отведя взгляд, я возвела очи к темнеющему небу. Как так вышло, что я застряла в болоте с двумя голыми мужиками? Потом я, конечно, посмеюсь над ситуацией. Но сейчас слишком сильна усталость. Шторм тоже принялся искать свои вещи, сверкая подтянутой голой задницей на всю округу. «Ты бы хоть загорал!» — проворчал я. «Или это на случай отказа всех фонарей?» «Василиса, просто не смотри!» Усмехнулся он, бросив на меня лукавый взгляд. «Мужчин, судя по всему, нагота не смущала». Хотя они должны быть привычными, если все обороты проходят именно так. Да и что им остается? Прятать ладошками достоинства и краснеть? Само собой, делать вид, что все в порядке, так задумано, и это их великий замысел. Например, по моему обогреву. Да как же не смотреть, если перед носом вертишься? Едко пробормотала и отворачиваясь, И наткнулась взглядом на Александра. Да блин, взмолилась устало, прикрыв веки. Сижу в болоте, а вокруг нагота. Как красота, только интереснее. На том берегу свет отметил Блейквуд. Да, я тоже видела. Может, отряд? Они бы уже к нам неслись. Скепи... Скептически хмыкнул он в ответ. Возможно. «Катрина? Думаешь?» Я распахнула глаза и даже приподнялась на руках, глядя вдаль, где мелькал неровный свет то ли костра, то ли фонаря. В этой суматохе я успела забыть о своем злобном двойнике, который как раз пропал в этом самом лесу. «Надо идти проверять», — решилась я, поднимаясь из воды. Ноги разъезжались на илистом дне — Мокрый сарафан облепил тело. Ткань безнадежно испачкалась и обрела украшение в виде подгнивших листьев и тины. Красавица! Плащи мужчин не пострадали, и они наглухо их застегнули, чтобы перестать смущать меня. А сверху нацепили ремни со своим воинским арсеналом. И теперь выглядели весьма комично. Я тихо посмеивалась, поглядывая то на одного, то на другого, пока мы брели на свет вдоль заросшего травой и кустами берега. Они делали вид, что не замечают. «Василиса, Александр сконфуженно прочистил горло. Я так и не поблагодарил тебя за освобождение моего дракона. Это очень важно для меня. Спасибо». Теперь и я почувствовала себя неловко. В конце концов, друзей из нас не вышло. «Да, <смех> пожалуйста. И тебе спасибо, что выуживал меня из болота, пока Блейк махал хвостом. Я давно не оборачивался, — повинился Шторм. С трудом удержал в узде животную сущность. Главный результат, — пожалуй, я плечами, чуть не споткнувшись на ровном месте. Мужчины поддержали меня с обеих сторон. Даже чудик вцепился в ворот моего платья когтями». Меня шатало, и страховали дружно, чтобы я ко всем нашим неприятностям еще и не разбила себе нос или не подвернула ногу. Впрочем, и мужчины выглядели уставшими. Света они изрыгнули немерено. А ведь это магия. Она ограничена их резервом. «С драконами вы сильнее, как маги?» — предположила я. «Да, намного», — подтвердил Александр. Резерв увеличился вдвое. «Это радует. Может, наколдуете себе одежду?» «Василиса, хватит!» — уже прыснул Шторм. «Все равно ты обесчещена по самую макушку. Придется выходить замуж». «Это вы тут обесчестились, а я так, глаза не вовремя открыла, пробурчала, и мы вместе с мужчинами рассмеялись». Строения, что я видела с другого берега, оказались каменными столбами, подводящими к лестнице, что вела куда-то под землю. На каждом из них висели яркие фонари, свет которых и привлек наше внимание. «Что там?» Я подергала шторма за ткань влажного плаща, указывая пальцем на лестницу. «Там алтарь. К нему несли дары». пояснил мужчина, извлекая из ножен меч. «Держись позади», — попросил он, начиная осторожный спуск. Ступени и каменные стены местами потрескались, покрылись слоем грязи и пыли. Мы спустились метра на три и потом двинулись вперед по коридору, ведущему, судя по направлению, прямиком к озеру. Подземный ход тоже освещался фонарями, но те явно были не предметом интерьера. Кто-то их сюда принес для защиты от теней. Вскоре мы вышли к круглой комнате, и я не смогла сдержать восторженного вздоха. Словно в океанариуме открывался вид на темное дно озера. Только здесь не было толстого надежного стекла. Вода удерживалась волшебством между двумя столбами и выбитыми рисунками и надписями. А перед поднимающейся вертикально вверх до самого потолка водной гладью находился каменный стол, на котором лежали покрытые пылью драгоценности, монеты, кубки, золотые слитки, камни и украшения. Взгляд зацепился за движение сбоку. В дальней части комнаты был обустроен небольшой лагерь с потухшим костром и котелком над ним. Ворох одеял снова пошевелился, из него показалась женская рука и золотистый локон. Злость поднялась в душе мгновенно, отбрасывая прочь слабость. Подлетев к спальнику, я сдернула одеяло спутника. Катрина спала сладким сном и даже не заметила, что на соседнем берегу нас чуть не схорчили теневые монстры. Пелена гнева затмила взор». Это из-за Катрины, и оказалась в этом мире. Она бросила меня в неизвестности, ничего не объяснила, наложила ментальные блоки, чтобы я легла под старого рыцаря, а сама исчезла. И мне пришлось спасаться бегством, разбираться во всем на ходу и пытаться выжить в этом мрачном мире. Гадина! Прошипела я разъяренной немезидой и схватила только открывшую глаза девушку за волосы. Катрина громко завизжала, вцепилась в мою руку, и я, наверное, от души бы оттаскал ее за шевелюру, если бы меня не схватил шторм, вынуждая отпустить за сранку. Испуганно, лопача что-то под нос, девушка отползла к пыльной стене, переводя взгляд широко распахнутых в ужасе зеленых глаз то на меня, то на Блейквода и Алексана, Ты? — выдохнула она, подавшись вперед. — Я? — кивнула, отталкивая руки Шторма. — А ты мне сейчас все расскажешь, иначе я тебя скормлю теням. Пусть теперь объясняет, для чего нужна была подмена, как она связана с Абигейл, и что ей понадобилось у Кристального озера. Девушка моментально побледнела. Потом вновь поглядела на мужчин и только тогда рассмотрела их во всей красе. «Вы же не одеты!» Ахнула она, пытаясь закрыть глаза ладонью и одновременно подтаскивая к себе одеяло, чтобы прикрыть от мужских взглядов свое тело, облаченное в глухую сорочку. «Не подходите!» «Или... или прокляну!» «И как же эта неженка решилась на лесной поход?» «Я тебя сейчас сама прокляну, если не соберешься!» Рыкнула, вновь подойдя к своему двойнику. «Хватит щуриться! Там ничего не видно!» «Это неприлично!» Возразила она зло, но все же убрала ладонь от лица. «О, ты вспомнила о приличиях!» «После того, как бросила меня на растерзание своему дяде и Джори? Серьезно?» «Ты этого достойна, поганка!» Выплюнула она, яростно сверкнув глазами. «С чего это?» — выдохнула я, растерявшись. «Ты тянула из меня силы. Из-за тебя я всю жизнь чувствовала себя неполноценной». «Да я тебя знать не знала, пока ты не перенесла меня в этот мир». «Она кажется еще и безумна, дополнительно к тому, что злобна». «Я тебя не переносила», — огрызнулась Катрина, стремительно поднимаясь на ноги. «Правда, продолжала удерживать одеяло у груди. Моя сила перестала удерживать тебя в другом мире». «Чего? Девушки?» «Предлагаю всем успокоиться и поговорить без криков». Вмешался шторм, примирительно выставив перед собой ладони. «Почему вы без одежды?» — потребовала ответа моя злобная копия. «Случился внезапный оборот, леди», — невозмутимо пояснил он. «Хватит уже по поводу их одежды. Разок посмотри и успокойся. Будет что вспомнить». когда с Джори под венец пойдешь. Даже не рассчитывай на это. Без криков. Александр устал растер переносицу. Нам всем нужно одеться, согреться. И да, леди Сайрин, мы ждем объяснений. Да кто вы такие, чтобы их требовать? Блейк Вудшторм. Чуть кивнул граф неуправляемый хвост, мимолетно подмигнув мне. «Чего это он так улыбается?» «И мой друг Александр Грант». «Шторм? Грант?» Забормотала Катрина, резко растеряв весь свой гонор. Она присела в реверансе, которая выглядела изящно даже в сорочке и с одеялом в руках. «Простите мне мою неучтивость». «Лучше бы передо мной извинилась». Пробурчала я, опускаясь на колено возле ее сумки с вещами. «Ты что делаешь?» — сразу возмутилась она. «Собираюсь переодеться в сухую одежду, а ты лучше молчи. Я тебе как минимум нос хочу сломать, а лучше все части тела». «Ты не посмеешь?» — задохнулась она, но опасливо отступила. «Будешь провоцировать? Проверим». Осклабилась я, принявшись копаться в вещах гадюки. Ненадолго установилось молчаливое перемирие. Катрина надела поверх сорочки платье. Одежды для мужчин, само собой, не нашлось. Они закутались в одеяло и расселись возле разожженного Александром костра. Там же расположился и чудик. Я скромничать не стала и переоделась полностью за спинами мужчин. Запах болота, конечно, исчезнет только после мытья, которое предвидится не скоро. Но я хоть больше не рисковала застудить все органы и конечности. Злость на двойника поутихла, вернулась усталость. Жутко хотелось спать и есть. Ты тоже смотрю, не загораешь, — шепнул мне на ухо Блейк, вот когда я присела на спальник возле него. Кровь ударила в щеки от смущения. Он еще и подглядывал. «У меня кожа светлая, загар не держится, загар не держится!» Процедила я сквозь стиснутые зубы, демонстративно отворачиваясь от ухмыляющегося дракона. Глядя на меня угрюмо и сердито, напротив присела Катрина. «Если ты так легко сбежала...» «Зачем вообще нужно было притаскивать меня?» «Я тебя не притаскивала, говорю же», — буркнула она, скрестив руки на груди. «Ты сама появилась?» «Как?» — растерялась я. «Дядя Мартин надел на меня блокирующий браслет, чтобы я не сбежала. Сообщил, что вскоре прибудет мой жених, сэр Джори, обычный рыцарь». Я очень разозлилась, настолько, что сила высвободилась. Браслет сорвало. Появилась ты. И я поняла, что это мой шанс избежать и избежать преследования. Врёшь же. Как меня могло перенести, если ты не призывала? «Как?» — спрашиваешь. Ядовито уточнила она. «Ты всю жизнь тянула из меня силы, пиявка». Я считала себя и не дракон, и ведьма слабейшая. А как только появилась ты, и мой резерв наполнился, оказалось, я не была слабой. Просто все мои силы уходили на тебя. На что же они уходили, скептически поинтересовалась я. Скорее всего, это был противоборствующий маяк, «Удерживающий тебя в параллельном мире», — включился шторм. «Я же говорил, он многозначительно указал на мою ладонь. Повязка вся пропиталась водой, и воняла, и я ее сняла». «Родовое кольцо? Откуда оно у тебя?» — взвизгнула Катрина и потянулась ко мне, чтобы отобрать украшение, но, натолкнувшись на мой взгляд, сразу передумала. «Я, может, и устала, но желание разбить ей лицо никуда не делось, даже усилилось. Если оно родовое, почему выбрала меня?» «Потому что...» Катрина так плотно стиснула челюсть, что послышался скрип зубов. «Мы сестры, и, видимо, ты старшая, раз кольцо тебя выбрала. «Сёстры?» Голос охрип от волнения. Мне больше нравилось считать Катрину злобным двойником, а выходит, что меня так подставила родная сестра. Но как вышло, что Василиса жила в другом мире, ладонь шторма легла на мое плечо, сжала, вырывая меня из невеселых мыслей. Взглянув на него, я наткнулась на ободряющую улыбку, и сразу стало немного легче. Семью, как говорится, не выбирают, «Мы с Катриной чужие друг другу, независимо от того, что гены у нас могут быть общие». «Не знаю», — нервно всплеснула она руками. «Скорее всего, мать наша отправила или озеро спрятала». «Озеро?» — помотала я головой. «Можно конкретнее, а? По существу». «Отец умирал от теневой болезни». На мгновение ее зеленые глаза тоскливо поблекли, но вновь вспыхнули злостью. И перед смертью он поведал тайну моего рождения, нашего рождения. Нашу мать звали Бекка, она дочь Абигейл. «Поэтому дом завещали вам», — кивнул Александр. «Да, поэтому, лорд Грант». Подтвердила она почтительно. «Абигейл пыталась со мной связаться, но мне об этом не было известно. Отец все от меня скрывал, а меня — от мира. Чтобы никто не узнал, что дочь графа Вестерского — ведьма проклятая. Он был жестким человеком. А наша мать — Бекка. Я ее не знала», — грустно покачала головой Катрина. У отца не было детей, но к нему пришла она, сильная ведьма стихии воды. Сказала, что у нее было видение, что она способна дать ему детей, двух девочек. Но те будут ведьмами, не драконами, он согласился. Только она не рассказала ему все детали видения. «Значит, от нее мне достался дар предвидения. «Ты еще и будущее видишь!» Выдохнула расстроено зло Катрина. «И воду зачаровываю. Продолжай!» Отец согласился. Вновь скрипнула зубами она. Бекка забеременела сразу. Родила. И исчезла вместе с нами. Он искал и нашел ее в Данмере. Она отправилась с нами к озеру. Он бросился за ней... Уж не знаю, что она хотела сделать. Отец отобрал нас, а Бекку смертельно ранил. Тогда и были произнесены слова проклятия. «Того самого проклятия?» Я указала пальцем на помрачневших драконов. «Бекка прокляла весь драконий рот, используя силу кристального озера», серьезно произнесла Катрина. И на нашей земли опустился черный день. Уверенно по ее вине оно стало болотом. Она использовала его магию во зло. «А как я попала на землю? Ну, в мой мир!» Уточнила я хриплым голосом. «Хотя мой ли он? Если, как выяснилось, я родилась здесь». Отец сказал, что ты исчезла из его рук. Осталась только я. Но зачем это нужно было Бекке? Что она такого увидела в видении, раз отправилась рожать от незнакомца? Что одна из ее дочерей пожертвует собой, чтобы навсегда закрыть наш мир от теней?